глава 4 мэтр карвен был человеком хладнокровным не вспыльчивым не холериком и когда ламар и кернаркан в разгар рабочего дня явились в его кабинет чтобы отвезти в полицию он попросил подождать пять минут пока он закроет страницу и без возражений последовал за ними в чем дело на сей раз вас вызывает комиссар начал объяснять Кернаркян. «А, тот самый? Значит, он вернулся? Я о нем наслышан. Он хочет видеть вас и на Сима Бузида. Совершенно нормальное желание. Я готов говорить с ним столько времени, сколько он сочтет нужным. Не думаю, что он хочет поговорить. Он собирается совершить с вами поездку на машине. Это уже несколько менее нормально. Но, думаю, он знает, что делает». Адамберг пообедал у себя в кабинете на сей раз читая отчет, который получил в аэропорту Рейкьявика. По обыкновению он читал стоя, рассказывая по комнате. Комиссар крайне редко работал сидя, стараясь по возможности этого избегать. Всё время, пока он читал и еле слышно проговаривал слова, на что требовалось дополнительное время, ему никак не удавалось прогнать паучка в Уазне, который постоянно заползал в его мысли то с одной стороны, то с другой. Паучок проявлял осторожность, словно желая остаться незамеченным, не побеспокоить комиссара. Но уже беспокоил, поскольку Адамберг знал, что стараниями Фруаси это существо поселилось у него в компьютере. Комиссар положил отчет на стол и включил монитор. Лучше выяснить все до конца, и пусть этот паук убирается во свояси. Лучше узнать, что он накопал в Уазне, читавший об этой твари нынче утром в то время как ему следовало готовиться к совещанию и пристраивать куда-нибудь свою тухлую мурену. Почему же он, несмотря на это, снова вытащил на экран изображение паука-отшельника? По-прежнему стоя, он открыл послание Фруаси и изучил историю поисков в интернете. Лейтенант следил за пауком 18 дней. В это утро он просматривал основные местные газеты Лангедок-Русильона. И снова заходил на форумы, где обсуждалась эта тема. О пауке отшельники велись яростные споры. В них участвовали пугливые обыватели, псевдознатоки, прагматики, экологи, паникеры. Вуазне загрузил также новости, датированные прошлым летом когда шесть укусов паука-отшельника в том же регионе взбудоражили журналистов некоторых общенациональных ежедневных газет. И все потому, что неизвестно откуда прилетел неприятный слух, будто во Франции объявился американский коричневый паук-отшельник, который считается опасным. Где он обитает и какова его численность? Все пребывали в ужасе. До тех пор, пока один настоящий специалист не вмешался и не положил конец суматохе. Нет, американский паук никогда не ступал ни одной лапой на землю Франции. Зато на юго-западе страны всегда проживал один из его родственников, чьи укусы не смертельны. Вдобавок ко всему, он очень пуглив, не агрессивен, живет в норах, так что для человека риск встретиться с ним крайне невелик. Речь идет именно об этом пауке. Локсошелес Руфэшенс Адамберг не сумел произнести его название, и паника улеглась. Пока маленький паучок этой весной не укусил двух стариков, и на сей раз обе жертвы погибли, и на сей раз их действительно убил паук. Многие полагали, что причиной тому их преклонный возраст. Эти две смерти развязали широкую дискуссию. Реплики занимали более сотни страниц, как показалось Адамбергу при беглом просмотре. Он взглянул на часы на экране. 13.53. Вот-вот прибудет метр Карвен. Адамберг прошел через большую рабочую комнату, в которой до сих пор воняло, несмотря на открытые окна, и взял из шкафчика ключ от единственной в комиссариате дорогой машины. Что Вуазне нашел в этом проклятом пауке? Два человека умерли. Наверняка их слабая иммунная система просто не справилась с ядом. Все так. Но стоило ли из-за этого так упорно, как лейтенант, 18 дней кряду отслеживать ситуацию? Разве что среди пострадавших кто-то из его близких, друг, родственник. Адамберг прогнал паука и ускорил шаг, чтобы перехватить адвоката на улице, у входа, прежде чем полицейские, забывшись, проведут его в зловонное пространство, в которое превратилось их рабочее помещение. «Комиссар, вы ради него взяли представительскую машину?» Осведомилась Ританкур, проходя мимо. «Оказывается, на вас тоже подействовало высокомерие мэтра Карвена». Адамберг наклонил голову и с улыбкой посмотрел на нее. «Вы уже меня забыли, Ританкур?» «За каких-то семнадцать дней?» «Нет, должно быть, я чего-то не заметила». «Не заметили, лейтенант». «Гравий, на обратном пути в зал видеоигр». «Гравий?» — повторила она задумчиво. «Не могли бы вы немного уточнить?» «Ну, конечно. На свете нет двух одинаковых одуванчиков, как и водителей. Вот и все. Вот и все. А Данглар боялся, что вы изменились. Скорее всего, стал хуже, но в целом ничего страшного». «Скажите», — продолжал он, вертя кольцо с автомобильным ключом на кончике пальца. «Что вы думаете о потерянном дубликате ключа от машины?» «Это серьезный вопрос. И простой. Комиссар, дубликат, скорее всего, не потерян». «А если все же потерян?» «Будем искать до изнеможения. Дубликат ключа – одна из причин того, что мы топчемся на месте». «А я потерял мобильник на Гримсея». «Где именно?» «Уронил в овечью лепешку, и овца на него наступила». Вы не пытались его откопать? Ританкур, вы недооцениваете силу копытовцы Телефон наверняка разбился. И теперь вы без телефона? Взял у кота тот, что лежит рядом с ним на ксероксе. Он плохо работает. Думаю, кот однажды на него надул. Видимо, у всех моих мобильников фекальная судьба. Не знаю, можно ли брать его в руки. «Ничего он не сделал с этим телефоном», — возразила Ритан которая пуще глаза берегла кота, носившего имя Пушок. «Но он действительно пишет «Д» вместо «В» и «У» вместо «А». Так и есть. Значит, если получите послание «Ды езжую», оно от меня. Это существенно упростит работу. Ничего страшного, конечно. «Как они там?» — спросила она, понизив голос. — Гунлаугур, Рёганвар, Бристир, шлют вам дружеский привет. Вы, наверное, не поверите, но Рёганвар вырезал ваш портрет на лопасти весла. Адамберг был рад снова видеть Ританкур, но не умел это показать, разве что несколькими жестами. Случалось, что эта универсальная богиня, как он ее называл, метр восемьдесят пять, сто десять килограммов, Энергия, как у десятка мужчин, производила на него такое впечатление, что он терял присущую ему непринужденность. Обладавшая несравненной физической мощью и непоколебимой логикой, Ританкур представлялась Адамбергу сказочным деревом, на ветвях которого могут найти надежное и безопасное пристанище сразу все сотрудники комиссариата, заблудившиеся ночью в сотрясаемом бурей лесу. Кельтский дуб Конечно, несмотря на ее незаурядные достоинства, лейтенант не претендовала на женское очарование. И Нуэль не упускал случая ей об этом напомнить, иногда довольно грубо, хотя черты у Ританкур были изящные, правда, лицо по форме напоминало квадрат. Он остановил черную блестящую машину перед входом в здание в тот самый момент, когда Кернаркян и Ламар вели туда Карвена, который окинул Адамберга внимательным взглядом. Поношенные черные брюки и пиджак, линялая футболка, по-видимому, изначально серая или голубая. Все это как-то не сочеталось с представлением мэтра Карвена о прославленном комиссаре уголовной полиции. Адвокат протянул Адамбергу руку. — Похоже, господин комиссар, вы намерены со мной прокатиться. Не дожидаясь ответа, Карвен направился к пассажирскому месту. — Мэтр! — окликнул его Адамберг и протянул ключ. «Мне хотелось бы, чтобы за руль сели вы». «Да? Хотите проверить мои водительские навыки?» «Это не помешает. Как пожелаете», — произнес адвокат, обходя машину. Тон голоса Карвена по-прежнему звучал слегка вызывающе, но Адамбергу показалось, что с ним мэтр более любезен, чем с его подчиненными. По мнению этого типа, постоянно демонстрировавшего свое превосходство, Адамберг был начальником, и из осторожности Карвен невольно соблюдал дистанцию. Пусть даже человек ходит в старом дешевом пиджаке и невелик ростом, если он начальник, не стоит относиться к нему пренебрежительно. «Могу предположить, — сказал адвокат, усаживаясь за руль, — что этот автомобиль не принадлежит вашему комиссариату». «Или нам говорят неправду о финансовых средствах полиции?» «Это машина дивизионного комиссара», — сообщил Домберг, пристегиваясь. «Мне кажется, что вы водите хорошо, но быстро. А я должен вечером вернуть машину в целости и сохранности. Так что не забывайте об этом, пожалуйста». Карвен завел мотор и улыбнулся. «Откройте секрет, куда мы едем?» «На стоянку перед залом видеоигр». — А потом на место убийства моей жены? — Для начала — да. Адвокат выехал на шоссе, не глядя, включил поворотник, вырулил налево. — Думаю, вы проиграете это и с Бузидом. — С Бузидом? Да, разумеется. — Признаюсь, комиссар, я не понимаю, какую цель вы преследуете. — Если вас это успокоит, я и сам пока не знаю. — Да я не беспокоюсь. Хорошая машина, очень хорошая. Вы любите машины? Какой мужчина их не любит? Я, например, совершенно к ним равнодушен. Припарковав машину у игрового зала, потом проехав по улице Шато-де-Рантье, Карвен остановился на красный свет на том самом перекрестке, где принадлежащий ему внедорожник раздавил его жену. Ну вот, комиссар, что дальше? Поезжайте обратно к залу видеоигр, так же, как убийца адвокат презрительно усмехнулся этой незатейливой уловке полицейского скажите какой дорогой мне ехать по боковым улицам сверните сначала направо потом еще три раза направо и мы на месте понял будьте внимательны на улице Армье ведутся работы дорога кажется разбита не волнуйтесь комиссар с вашей машиной все будет в полном порядке заверил карвен трогаясь с места четырьмя минутами позже Они снова проехали мимо игрового зала. Адамберг сделал адвокату знак ехать дальше в комиссариат. — Прошу вас, зайдите, — сказал он. — С вами хотел побеседовать майор. — Не вы? — Нет, не я. — Майор? Я ведь с ним уже проговорил бог знает сколько времени. — Это другой. — У вас чем-то пахнет, — заметил Карвен, подняв голову. — Нам кое-что доставили, — пояснил Адамберг. Им навстречу вышел Данглар. Мэтр Карвен оглядел его. Высокий, некрасивый мужчина с голубыми, слишком светлыми глазами, сутулый, с неуклюжей походкой, в безупречно скроенном английском костюме. Адамберг заметил, что адвокат слегка напрягся, и вовсе не потому, что Данглар был прекрасно одет. Карвен угадал в майоре противника, какого ему еще не доводилось встречать. на симбузит уже здесь, комиссар». — сообщил Данглар. — Вот и отлично. Сейчас поедем. Подозреваемые столкнулись, проходя через зал. Одного сопровождал Данглар, другого — Адамберг. — Бузи, мразь! — завопил адвокат. — Что она тебе сделала, скажи, подонок, дикарь? Ты из какого клана? Может, из ассасинов? Наемных убийц? Адамберг и Данглар подхватили под руку своих подопечных и с помощью примчавшихся на подмогу Ританкур и Ламара растащили их в разные стороны. Бузит достался лейтенанту Ританкур, в результате чего неведомым образом переместился назад метров на 6 «Я с ней даже не знаком с вашей женой!» – выкрикнул Бузит. «Гнусный лжец! Разве Коран не запрещает врать? С чего ты взял, что я знаю Коран? Я вообще в бога не верю, дебил!» «Я тебя убью, Бузим!» Мужчин, в конце концов, увели, и Адамбергу пришлось на улице еще минут пять успокаивать Насима Бузида, который дрожащим голосом твердил, как ребенок, что тот первым начал. Комиссар устроился на водительском месте и стал ждать, пока Бузид придет в себя и будет готов сесть за руль. Он велел ему проехать тем же маршрутом, что и адвокат, только не один раз, а дважды. Прежде чем тронуться с места, Бузит довольно долго изучал приборную доску. Потом, в отличие от Карвена, говорил всю дорогу, которую ему, как и адвокату, пришлось указывать. О семье, о работе, о чокнутом адвокате, о сбитой женщине. Не только не бывшей его любовницей, но и вовсе ему незнакомой. Правда, это ужасно. Вот так наехать на женщину и ее задавить. Он не изменял своей супруге. Нет, никогда. У него и времени-то на это нет. К тому же жена, да, есть у нее такой недостаток, за ним постоянно следит. И что же? Разве он смог бы завести любовницу? В магазин, где работала та женщина, его никогда не посылали. Он там ничего не ремонтировал. Бузит услужливо предложил бесплатно отремонтировать автомат для напитков у них в комиссариате, если тот сломается. Поскольку автомат перестал выдавать суп, все о нем забыли. По возвращении Адамберг передал машину в распоряжение экспертов, четко объяснив, чего от них хочет, по поводу отпечатков шин и автомобиля дивизионного комиссара и внедорожника адвоката. На самом деле у него был к ним всего один вопрос, зато срочный. Данглар, чуть менее бледный, чем обычно, вышел из своего кабинета и проводил адвоката к выходу. Карвен прошел мимо, стиснув челюсти, ни на кого не глядя, даже не попрощавшись с комиссаром. Было понятно, что матч завершился со счетом 10-0 в пользу Данглара, который, Адамберг не сомневался, тонко провел игру. «Придешь с мечом, от меча и погибнешь». Адамберг, сложив руки на груди, побродил немного по рабочей комнате. Тем временем Вуазне вернулся на свое место, по дороге убедившись в том, что в помещении действительно попахивает старым рыбным портом. Окна были распахнуты настежь, по кабинетам гулял жуткий сквозняк. Каждый, как мог, пытался уберечь свои бумаги, придавив их стаканом с карандашами или ботинком, или даже банкой консервов, охотничьим паштетом и пюре из утки с зеленым перцем, из припрятанных в шкафу запасов лейтенанта Фруасси. Благодаря новому причудливому оформлению столов помещение в целом стало похоже на барахолку или благотворительную распродажу. И Адамбергу оставалось только надеяться, что дивизионному комиссару не придет в голову лично явиться за своим седаном. Иначе он обнаружит, что половина сотрудников комиссариата сидит босиком в вонючей комнате. Фросия отправьте запись проведенного дангларом допроса Меэта Каррва всем нашим сотрудникам. Чем скорее, тем лучше. Будет забавно. Но прежде увеличьте мне изображение рук Карвена во время первого допроса. Кончики пальцев, точнее ногти, крупным планом. И разрешение как можно более высокое. Фруасси работала быстро и спустя несколько минут показала Адамбергу картинку левой руки. У меня лучше получается, когда сначала одна рука, потом другая. Можете усилить контраст. Фруасси усилила. «Увеличьте еще». Адамберг наклонился к экрану, долго в него всматривался и, наконец, откинулся назад, очень довольный. «Можете сделать то же самое с правой рукой?» «Уже делаю, комиссар. Что вы на ней ищете?» «Вы заметили, что у него выпуклые ногти?» «Я имею в виду, что их край слегка загибается внутрь, и они напоминают раковину. Видите?» Полицейским такие ногти нравятся больше всего, под ними надежнее сохраняются частички разных веществ. Каких веществ? Лично я ищу грунт, темно-коричневый грунт. Я этим займусь. Чем, Фросси? Постараюсь показать вам коричневые оттенки как можно четче. Вот. Превосходно, лейтенант. Где вы видите грязь? под углами ногтей, больших и безымянных пальцев. Да, и сегодня она еще оставалась под ногтем на большом пальце. Оттуда ее труднее всего вычистить, особенно если влажный и вязкий грунт попал под загнутый ноготь. Или если это моторная смазка. Нет, — возразил Адамберг, постучав по экрану. Это земля. Вам мне кажется странным, что у такого озабоченного своей внешностью мужчины под ногтями земля или смазка, все равно что? Вдруг он что-нибудь сажал? Июнь на пороге? Он заставил бы жену? Не могли бы вы распечатать мне эти крупные планы? А потом разошлите видеозапись допроса, который провел Данглар. Это поможет всем прояснить мысли. Группа экспертов, занимавшихся отпечатками, упаковывала оборудование на заднем дворе. «Порадовать нечем, комиссар», — сказал Адамбергу руководитель группы. «На ветровом стекле машины дивизионного комиссара есть следы, причем даже двух пальцев, большого и указательного, а на стекле внедорожника ничего, не всякий раз везет». «По-моему, лучше быть не может. Пришлите мне отчет как можно быстрее» и обязательно снимки обоих ветровых стекол. Только завтра, не раньше, комиссар. Нам до вечера еще два места преступления нужно обследовать». Рабочая комната пустела. Команда собиралась смотреть видео в зале капитула. Адамберг перехватил на ходу лейтенанта Вуазне. «Вуазне, возьмите свой фотоаппарат, лопатку, перчатки и пакет для вещдоков. Я прихвачу металлоискатель». Нам недалеко, в тупик буржон. Но комиссар запротестовал Вуазне, подозревая, что Адамберг таким образом решил его наказать. Мне хочется посмотреть, как Данглар раскатал этого типа. Потом посмотрите. Еще больше насладитесь в одиночестве. возне заглянул в лицо Адамбергу. Тот, судя по всему, напрочь забыл о происшествии с Муреной. Списал в архив. Скорее, Мурена не хотела их покидать оставив незабываемый зловонный след. Хотя Вуазне и знал, что комиссар быстро выбрасывает из головы обиды и неприятности, он с трудом в это верил, потому что сам запоминал их надолго. Очутившись у дома супругов Карвен, Адамберг некоторое время бродил по короткому и широкому тупику, больше напоминавшему двор. — Три каштана, — произнес он, — очень хорошо. — Я мог бы вам на месте это сказать, комиссар? Если хотите обыскать квартиру, напоминаю, мы ждем ордера от судьи. Все случилось в выходные, а сейчас он по-прежнему изучает документы. Понимаете? Изучает. Пусть себе изучает, Вуазне. Мне и не нужно входить внутрь. И зачем же мы сюда притащились? Скажите мне, вазная вы разбираетесь в пауках? Это не моя сфера, комиссар. К тому же она безгранична. Только представьте себе, в мире 45 тысяч видов пауков. Жаль. Ничего особенного, лейтенант, но я думал, что вы кое-что для меня проясните. Я только что вернулся из Исландии и стал пересматривать новости. Кроме военных столкновений и стремительного загрязнения природы, мое внимание привлекла история про паука. возный насторожился и сдвинул густые черные брови. — Про какого паука? — Про того, которого называют отшельником, который снова начал кусать людей в Лангедок-Руссельоне и на сей раз двоих убил, — сказал Адамберг, доставая из багажника металлоискатель. — Начнем с этого дерева, в середине тупика. Снимаем решетки, Вуазне. Вуазне молча смотрел, как Адамберг включает прибор. Его озадачили рассуждения комиссара, заплутавшие между трех каштанов, и перешедшие на паука-отшельника. Он взял себя в руки и стал следить за круговыми движениями металлоискателя. — У этого ничего, — произнес Адамберг. — Карвен оказался менее хитроумным, чем я думал. — Пойдем к тому, что прямо напротив его дома. — А что мы ищем? — спросил Возне. — Металлического паука? — Скоро сами увидите, — ответил Адамберг, улыбнувшись. Не пожалеете, что не посмотрели видео. Значит, вы ничего не знаете о пауках-отшельниках и их укусах? На самом деле знаю. Я немного в курсе дела. Наконец признался Возне, несколько раз обойдя вокруг дерева. Более чем в курсе. Почему Возне? Давным-давно моего деда укусил в ногу паук-отшельник. Началась гангрена. Пришлось ампутировать ногу ниже колена. Он выкарабкался, но остался калекой. Он так любил бегать рано утром, до рассвета, даже когда ему было уже 86. Я иногда бегал вместе с ним, и он мне говорил, «Слушай, малыш, это час равновесия. Прислушайся к звукам. Одни звери засыпают, другие проснулись и поднимаются. Слышишь, как шелестят, закрываясь головки цветов?» «Головки цветов?» «Да». Они правда издают звуки, когда закрываются? Нет. Дед больше не мог бегать, зачах, и через девять месяцев умер. Ненавижу пауков-отшельников. Оба замерли. Металлоискатель издал резкий сигнал. «Может, это монета?» — предположил Вазне. «Дайте мне перчатки». Адамберг внимательно осмотрел примерно четверть круга, где сработал прибор и указал пальцем на маленький пятачок нет сухих листьев здесь недавно копали что мы все таки ищем настойчиво повторил вазне комиссар осторожно вырыл углубление диаметром 10 и глубиной примерно 8 сантиметров потом остановился и посмотрел на вазны дубликат ключа от машины одна из причин того что мы топчемся на месте зачем было его терять он отгреб еще немного земли его пальцы на что то наткнулись И он слегка потянул этот предмет кверху. «Скажите, дорогой мой Вуазне, что это такое?» «Ключ от машины». «Сфотографируйте все на месте. Общие планы на расстоянии, вблизи». Вуазне сделал снимки, потом Адамберг двумя пальцами вытащил из земли ключ, держа его за кольцо, и потряс им перед лейтенантом. «Дайте мне пакет, Вуазне». «Не стряхивайте землю с ключа, не трогайте его. Сейчас уложим на место решетки, все упакуем. Позвоните нашим, пусть снова вытащат мэтра Карвена из его кабинета. Мы его задерживаем». Адамберг распрямился, отряхнул брюки на коленях, запустил пальцы в волосы и откинул шевелюру назад, испачкав землей. «Возне, иногда мягкие пассивные натуры, не умеющие говорить «нет», готовые разбиться в лепешку ради других, могут убить, когда на них внезапно накатывает ощущение своей ущербности. Такое могло случиться с бузидом, пассивная агрессия. именно так, но иногда хвостуны, уверенные в себе, опасны, и на самом деле оказываются опасными, такие как карвен. У алчности, как у демона, «Каждый год отрастает новая голова». «Я этого не знал». «Да-да, Возне», — проговорил Адамберг, снимая перчатки. «В конце концов он начинает давить все на своем пути. В данном случае давить в прямом смысле слова». «А ваша мурена алчная?» Возне пожал плечами. «Она трусливая, все время прячется. Как паук-отшельник». «Какое отношение к вам имеет этот паук?» «Как вам важно?» «Я уже сказал. А вы?» «Если б я знал, лейтенант».